Такой знакомый гамбит. т м а р е я ты спишь?» Услышала я однажды вечером тихий голос Лючии, одной из заключенных в отделении, пожилой женщины из Эквадора. В моем окошке для подачи еды появились два любопытных к а р е г л а з а окруженных глубокими морщинами старости и усталости. «Нет, Лючия, я отложила в сторону наполовину проверенную домашнюю работу Чикиты из небрежно нацарапанных столбиков цифр, о п е р а ц и и деления и умножения. Девушка явно делала успехи. Я ловко спрыгнула с бетонной кровати и присела на корточки у окошка. «Что случилось?» — прошептала я. «Слушай, сегодня офицер д е а с на дежурстве. Я договорилась, чтобы тебе не закрывали окошко для еды до отбоя. Ты русская, значит, умеешь шахматы играть. Я давно мечтала научиться. Может, э, неуверенно продолжила она. Если ты, конечно, не очень сильно занята, ты м н е научишь?» «Ничего от вас не скроешь», — улыбнулась я. «Тащи доску, конечно, научу». Не прошло и пяти минут, как л ю ч и я вернулась с картонно-бело-черным полем и коробочкой пластиковых шахматных фигур. Наша доска как раз влезла в окошко для еды. Когда мы играли, л ю ч и я видела только периодически высовывающуюся из окошка руку и слышала мой голос. «Должна отдать ей должное», — она схватывала на лету. Так наши занятия стали регулярными. л ю ч и я приходила с работы в прачечной, быстро принимала душ и подсаживалась к моему окошку для очередного урока. До начала занятий с л ю ч и е я не прикасалась с ш а х м а т а м вот уже больше семи лет, с того самого дня, когда умер дедушка. Он обучал меня играть, наверное, с ч т ы р х а его, в свою очередь, учил его дядя фронтовик. Когда дедушки не стало, что-то во мне оборвалось. Я забросила шахматы, убрав с глаз долой многочисленные резные наборы фигур. Но один из них я все-таки привезла с собой в Америку и регулярно бережно стирала с него накапливающийся слой пыли. Шахматы всегда ассоциировались у меня с одним из самых светлых периодов моей жизни. В эту игру нашей семье играли все. Бывая в гостях у бабушки с дедушкой, мы периодически устраивали семейные турниры. Не скажу, что я всегда выходила победителем, за это приходилось побороться. И все же мои любимые партии совершались при других обстоятельствах. От дедушки я унаследовала привычку просыпаться очень рано, едва забрежил рассвет. К моменту моего пробуждения Он уже сидел, окутанный клубами сигаретного дыма, на нашей просторной веранде за деревянным круглым столом, накрытым бледно-желтой хлопковой скатертью, и вовсю работал над своей книгой об электрификации Сибири, в которой принимал непосредственно е участие. Писал он на большой советской печатной машинке «Спринтер». Едва проснувшись, ночной сорочки, я тихонько на цыпочках, чтобы не разбудить бабушку, кралась на веранду, открывая тяжелую, обитую поролоновой набивкой дверь, и тихонько спрашивала, «Деда, может, п л и ц Дедушка снимал тоненькие очки половинки, смотрел на меня и нежно улыбался в ответ, «Неси доску, расставляй и загадывай». Это означало, что мне нужно было расставить фигуры, взять две пластиковые пешки черного и белого цвета и зажать по одной в каждом кулачке. «Деда, не подглядывай!» сердилась я и несколько раз, п е р е л о ж и в фигурки из руки в руку за спиной, протягивала ему. Он всегда выбирал правую. «Белые начинают и проигрывают», — весело смеялась я. И начиналась партия. За ней еще одна. И так до того самого момента, пока из кухни не потянет запахом домашних блинчиков, и бабушка не разгонит нас, шахматных заговорщиков, нависших над уже немного пожелтевшей от старости пластиковой доской из черно-белых квадратов. Многие из фигурок имели желтые ободочки от клея «Момент», которыми скрепляли после многочисленных поломок, причиненных детскими шалостями. Сперва дедушка играл со мной без нескольких фигур, чтобы хоть немного уравнять наши шансы, а потом настал и тот момент, когда я стала играть по-взрослому против целой его шахматной армии. Когда дедушка видел, что партия мною неизбежно проиграна, он всегда предлагал мне ничью. Я же злилась и требовала играть до конца. Со временем партии становились сложнее, и я, увлекшись самим искусством шахматной войны, стала почитывать разные книги с комбинациями известных гроссмейстеров и смотреть по телевизору шахматные чемпионаты, которые всем, кроме меня, казались скучными. Однажды, играя белыми, дедушка в самом начале партии вдруг промазал и отдал мне одну из своих пешек под сруб. Я, обрадовавшись победе, быстро протянула руку и раз, моя пешка съела фигуру. «Подожди, Маша», — улыбнулся дедушка, — «не торопись. В шахматах нужно мыслить стратегически, на несколько шагов вперед». Всегда помни, что твоя задача не забрать все фигуры с доски, а поставить мат. Держи в голове конечную цель. Иногда даже стоит пожертвовать противнику незначительную фигуру в самом начале партии, чтобы получить выгодное положение. Это называется гамбит. Гамбиты мне нравились, хотя каждый раз было немного страшно отдавать жертву, пусть и незначительную фигуру, но это стало хорошим жизненным уроком, пригодившимся мне, как ни странно, в тюрьме.